одиннадцать крысы очень любопытны и зачастую утягивают в свои норы совершенно несъедобные вещи там же в первое время ехали молча жар с рыской еще дулись на аврянины а тому от обид было не жарко ни холодно и куда мы теперь спохватилась девушка когда спутники уже проехали лес дорога снова убегала в пустынное поля и ныряла за горизонт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 не свое не жалко девушка покосилась на авряниина а с этим что в рабство продадим ненавидяще прошипел жар сто не сто а десяток монет дадут этого альк уже терпеть не смог и саркастически напомнил по моему в рентаре оно лет триста как отменено в чуринских землях еще осталось ну ну посмотрю я как вы меня туда затащите жары сам прекрасно понимал безнадежность подобной попытки но злость на белокосова требовала выхода долговых яммы у нас хватает вот засадим тебя туда а судья письмо в саврию напишет чтоб вы купали дорогого сыночка пока его настоящие крысы не сожрали как нашего бывшего да неужели может у вас мое письменное обязательство имеется или свидетели сделки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 притворится что нежно целую на прощание тьфу ну то то же соврянин торжествующий ухмыльнулся и поудобнее как победитель устроился в седле рыка долго сосредоточенно о чем то размышляла а потом спросила а он тебя вообще бил кто растерялся альк успевший отвлечься на прореху в штанине а отец нет что ты у нас это не принято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 рыса которой нужна наша помощь или благородный господинчик самодурствующий перед слугами альг покосился на рыску но та уставилась на коровью холку и молчала вы чего обиделись что ли с искренним удивлением уточнил ваврянин представь себе да сколько ж можно ведешь себя так словно и какие то ничтожества с которыми ты якшаешься только от большой нужды а что неправда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 и подавно. Крепости, красота и удобства ни к чему. Была прочной и неприступной. Сколько армии обломала об нее копья, сколько крови впитали ее камни. Но жить здесь в мирное время — мучение. Особенно старикучьи боевые раны, в отличие от прорех в стенах, бесследно не золотаешь. Витор суровый, великий и всемогущий царь Рентарский —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 коричневый шелк оказался самым стойким тогда еще не объединенных в малую и большую степи справа петрые лоскуты мелких царств с вресками гор витор завороженно едва касаясь ткани провел ладонью по грибу шелк был гладким и холодным золото искрило в отблесках свечей саврентарское царство возникшее с браком мирааны полуденницы и теши как кривалицева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 Даже две хозяйки на одной кухне не уживаются. А тут царевичи. Некоторые летописи осторожно намекали. Здоровья у Дмиланда еще на пятьдесят лет хватило бы. До да родной крови не в моготу стало ждать. Лучше бы друг друга поубивали, сопляки. Такое царство прокрысить. Вначале-то оно вроде неплохо смотрелось. Братние державы, внутренние границы только на карте. От врагов вместе оборону держать будем. А потом... Разругались по какой-то ерунде Не то из-за бабы, не то из-за пограничной вески Не то просто по пьяни И отделились окончательно Стороживых вышек вдоль реки с обоих боков настроили Ввозную пошлину с купцов брать стали Вспомнили о национальных традициях Подняв из праха полузабытые обычаи языки предков Моя твоя не понимай Один брат себе в жены рентарку взял Другой саврянку Да, не прошло и года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 все что надо уже увидел а чтобы дойти до двери хватит и света и из окон витор задумчиво думал на оставшуюся свечу с удовольствием вдохнул усилившийся запах горелого три года назад саврянский царь скончался чтоб ему никогда дома не достичь корону приняла от царица нарида женщина неглупая и волевая пользующаяся любовью народа но женщина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 а неволить царевну мать не хочет. Самое время вернуть великому царству прежние границы. Только называться оно будет уже. Несаврентарское. Белокосы и упустили свой шанс. Двадцать лет назад, когда Витор Суровый был просто Витором Первым, он с дуру предложил саврянскому царю снова объединиться. Благо дети подрастали и навсегда покончить с войнами. Тот обещал подумать.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 в зал с поклоном вошел невысокий улыбчивый и недотепистый с виду толстячок заподозрить в котором начальника тайной стражи смог бы разве что путник ты его нашел или опять будешь отвлекать мое внимание разной ерундой ну если ваше величество полагает ерундой последние сведения о совриянских оружейных закупках обиженно поджал губы толстячок став невероятно похуим на хозяина кормильни к готовке которого придирается капризный гость собственно скормельник кастей белоручкой и начинал да и нынче ее не забросил переложил на плечи пплеменников появляясь там в свободное время и для души готовят блюдо другое об основной его работе почти никто не знал и не раз бывало что захмелевший гость выкладывал отзывчивому кормельцу сведения за которыми уже месяц охотилась вся тайная стража короче не нашел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 не хочется вводить ваше величество в заблуждение если мы идем по ложному следу почтительно но непреклонно поклонился кастей так идея ищи настоящий вспылил царь швыряя подсвечник на пол железо гулко столкнулась с мрамором по залу раскатились кусочки воска зачем я тебе вообще плачу дармоеду толстячок вежливо промолчал родная кровь это вечные проблемы страдая что за нее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 Ты ж меня терпеть не можешь так почему плетешься за нами как собачонка на веревочке только с зубами для вида щелкаешь не к тебе а к крыске разве я могу ее бросить да еще наедине с тобой жар натянуто улыбнулся подруги рыска его не поддержала продолжала глядеть так будто впервые увидела три года назад тебе это не помешало иронично напомнил альк так кто совсем другое дело и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 «Дело не в том, что пришлось бы терпеть тебе, — снова безжалостно вмешался Саврянин, — а в том, что пришлось бы терпеть ему. Воровать, например, бросить, работать научиться. И сейчас он не любимой подружке помогает, а свою шкуру спасти пытается. А меня терпит, потому что хоть я и сволочь, но со мной безопаснее. Ну и на сто монет все еще рассчитывает». «Неправда!»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 Он-то ожидал, что вещанка разревется или подхлестнет корову, удирая от горькой правды. Жар тоже. А торопел и позабыл глумливый ответ, как можно распорядиться ста двадцатью монетами, чтобы Саврянин возненавидел золото до конца своих дней. «Ты!» — ткнула в Валька пальцем девушка. «Прекращай наговаривать!» «А ты!» — рыска повернулась к жару. Лицо у нее было румяное и сердитое. «Прекращай врать!» «Хватит! Надоело!»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 жар да я сам не знаю как это получилось жалобно всплеснул руками вор говорю же пьяный был утром только заметил как ту гитару мастерство не пропьешь фыркнул аврянин она у тебя похожа от хмеля только обостряется что хоть сперта кошель кольца штаны незаметно снял кошель покаянно больше для рыки подтвердил жар и вот это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 не поверила рыка нет что ты это у меня шутки такие в пыточной тайной стражи хорошим узникам дают леденцы на палочке а плохих шлепают по попке и ставят в угол вор нервно хихикнул связываться с хорьками как прозвали в народе тайных стражников даже тараканы боялись не говоря о простом жжиле самое поскудное что пьянку жара с гонцом видели несколько знакомых вора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 ты того типа помнишь жар удрученно покрутил головой высокий в плаще да я и не присматривался голос разве что узнаю сиплый такой а может им эту штучку как нибудь назад подкинуть нет сочтут за липу уверенно возразил альк по трубочке видно что ее уже открывали так что молись чтобы там оказался срочный царский приказ а не секретный чертеж дальнобойной катапольты если со временем донесение обесценится то поиски прекратятся соврянин тронул поводье и принялся объезжать жарову корову всю еще стоящую поперек дороги ты это куда удивленно окликнул его вор в город куда же еще вы же сами это решили а тайная стража таких потлатых придурков как ты в любом поселке пруд пруди а от макополя мы уже вешек на сто отъехали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 постоянно трястись чтобы один чего нибудь не украл а второй кого нибудь не убил пока не поклянетесь что вот с этой самой щипки жар перестает воровать а альк задираться со всеми подряд я с места не тронусь клянусь с горячностью матерого кклятва преступника заверил ее жар ольгой клянусь что больше никогда и не за не ольгой сурово перебила рысков выучившие все его штучки